Часть вторая. Пятилетка в три года. Кадры решают всё. Иосиф Виссарионович Сталин. Глава первая. Рассказывает Дмитрий Политов. В то памятное воскресное утро я в очередной раз погнал на сервис свой Субарик. Несмотря на молодость машины, а купил я её всего три месяца назад... Сервис мне пришлось посетить уже добрый десяток раз. Чертов барахлящий инжектор не давался мастерам, а отрываться они начали на мне. Можно подумать, я сам портил движок, чтобы доставить сервисменам дополнительные неудобства. Мне начали назначать часы посещения на самое неудобное время, раннее утро или поздний вечер. Причем сами работы выполнялись спустя рукава, а номинальное время на них затрачивалось немалое. Хорошо хоть что автомобиль еще был на гарантии, что добавляла мастерам дополнительные злобы. В общем, если вам кто-нибудь скажет, что японские машины не ломаются, плюнььте ему в лицо. Вот и в этот раз мне пришлось гнать Сарик на сервис к 9 утра в выходной день. Услышав привычное « заберетесь завтра, я в сердцах плюнул и побрел в ближайший супермаркет за пивом и чипсами, готовясь обмыть горя со своим старым другом олегом Таругиным, по счастливой случайности живущим рядом с сервисным центром. Путем аналитической обработки предварительно собранных развед данных, я засек полноночное бдение Олега на форме альтернативщиков, что будь дома его жена не случилось бы никогда. я выяснил: плацдарм для дружеской посиделки свободен. Поемму я набрал двойную порцию, предполагая зависнуть у Олега как минимум до вечера. На мой звонок в дверь никакой реакции не последовало. Спит бедолага, подумал я. Зааялся ночью с альтернативщиками рубиться. минут через пять, когда я уже примеривался позвонить еще раз, дверь рывком распахнулась. На порогом нависло хмурое и небритое лицо друга. Ну и за каким хреном ты припёрся в такую рань вопросил олег, дыхнув на меня перегаром. Одна отреагировал я животом, заталкивая от друга в прихожую. Вот так ты сейчас гостей встречаешь. Да вы не как с бодуна, ваше благородие, и когда только успел, еще в два часа ночи я наблюдал и наслаждался, как ты вполне осмысленно бодался на форуме с альтернативщиками. А с утра наш боец предстает передо мной с помятой мордой, дыша хорошо выдержанным перегаром. Или ты на форум уже тепленький флудил? Здорово, братишка. Отбросив маску негостеприимного хозяина, Олег крепко меня обнял и повлек на кухню. Тут такие дела творятся, сейчас расскажу, не поверишь. ть о чудесном спасении от ночных хулиганов парочки пришельцев из будущего огорошила меня. как-то не замечал раньше за другом склонности к неумным розыгрышам. На всякий случай я сходил проверить наличие в квартире означенных гостей. Да сладкая парочка присутствовала, а с девушкой судя по всему окс умел войти в более плотный контакт. Оел он у нас мой бывший командир. Но собственно само присутствие в квартире Таругги на каких-то людей ничего не говорило. Да, его благородие, тертый калач, и кого ни попадя в гости приглашать не станет, тем более посреди ночи. Но нет ли каких более существенных доказательств и на временной сущности пришельцев? Ах, костюмчики, речь, манера поведения. Не смешно. Тогда-то Олег и извлек на свет божий раздолбанный кейс. С первого взгляда увиденный девайс не произвел на меня особого впечатления. Ноутбук как ноутбук. Я ж ими торгую, сколько модификаций перевидал. Однако, посмотрев внимательнее, нашел 10 отличий. Техника явно была земной, причем рассчитанной на применение русскоговорящими, о чем говорила двойная, кириллицей и латиницей маркировка клавиш. Но сама компоновка компьютера? Где здесь вообще монитор? Должен быть отдельно? И зачем здесь три ряда явно лишних клавиш? Может, гости Олега безумные изобретатели, решившие дать отпор засилью вражеских ЭВМ? Но раз компоновка компа похожа на нашу то и логика работы должна быть сходной. Я решительно освободив место на столе от бутылок и пакетов положил загадочный прибор перед собой и нажал клавишу обозначенную значком включения, разомкнутый кружок с черточкой. ё-моё над панелью развернулась голоса веса. ни хрена себе техника. голограмма трансформировалась в плоский экран нехилого размера, по которому побежали символы загрузки. А это что за лей бачок? Уж не родной или windows точно он самый если гости олега люди из будущего то и там у гражданина гейтса у все у порядке загрузился компьютер гораздо быстрее современных уже секунд через пять он поприветствовал меня бодрой надписью на русском введите пароль вспомнив внешность гостя мужского пола типичный кабинетный ученый я набрал слово пароль фигушки не настолько уж ученый кабинетный а вот его имя вроде бы леонид Так, набираю Леонид. Опять фигушки, но чувствую пароль должен быть очень простой. Имя плюс возраст? А сколько ему лет? Примерно лет сорок-пятьдесят. Я начал в быстром темпе набирать имя владельца, добавляя двузначные цифры, начиная от сорока, надеясь, что программа не заблокирует комп при введении множества неправильных паролей. И о чудо! На числе сорок восемь вредный сторож отрапортовал, что пароль принят. На экране развернулись строчки таблицы, похожие на поисковик, только использующие для работы несколько значений. В первом окошке мигала фраза «Укажите интересующую вас страну». «Ну-ка», — оживился Олег, отодвигая меня в сторону. «Сейчас разберемся». «Укажите интересующую вас страну». «Россия», — отщелкал на клавишах Олег. «Введите необходимую личность». «Николай II». «Однако, ну и пристрастие у командира». Введите интересующий вас год. 1884. честност говоря, я не помню чем ознаменован этот год. Введите интересующую вас дату. 8 июня вроде бы сегодняшнее число. И что могло произойти 8 июня 1884 года, могущая заинтересовать олега. Видимо загрузка условий поиска закончилась, потому как на голо экране появилась крупная надпись. зафиксируйте свой взгляд на визере а это еще зачем проверка сетчатки глаза на голограмме появился клубок переливающийся всеми цветами радуги олег застыл зачарованно уставившись на этот визер прошла минута Тарогин не отрываясь смотрел на голограмму я толкнул друга в бок и что такое интересное это там увидел голова олега качнулась в сторону и он начал плавно валться на пол мне едва удалось придержать его грузное тело стараясь не превратить падение в лавинообразное. Да блин что же это такое с ним Осторожно перевернув обмякшего друга на спину я первым делом как учили на курсах первой помощи запрокинул ему голову, чтобы открыть дыхательные пути. потом пощупал пульс. пульс был четким и спокойным на сердечный приступ не похож выходит простой обморок перетрудился бедняга. Последствия неумеренных ночных возлияний, Вроде ночью они всего бутылку коньяку на троих выпили, что его благородию как слону дробина. Нашатарю бы ему дать понюхать, Да где я его возьму. можетжет где-то в квартире и есть аптечка, но пока найдешь? вызвать скорую. А что я им скажу? сердечный приступ. Да и пока они приедут. Беда была в том, что я хоть и разбирался в военно-полевой медицине, как никак три войны прошел, но что делать с простым обмороом не знал совершенно, и потому малость растерялся. Где-то когда-то я слышал или видел, что в таком случае может помочь влитое в организм пациента спиртное. Так, пиво вряд ли подходит в этом случае. Я рванул дверцу холодильника. Ага, есть полбутылки водки. Торопливо скрутив пробку, я бережно приподнял голову Олега, приоткрыл ему рот и влил туда несколько капель. Олег кашлянул, водка выплеснулась. Никакого эффекта. А может здесь приборчик этот чертов виноват? Я глянул на слегка мерцающий голый экран. На нем висела надпись «Перенос матрицы донора в сознание рецепиента прошел удачно». Код возвращения – 31Е412. Это что же? Матрица, то есть сознание Таругина перенеслось в тело неведомого рецепиента? Впрочем, почему неведомого? В сознание Николая II? А тело, значит, здесь осталось. Я снова присел за стол. И как ввести этот код? Я тронул клавишу Escape. Надпись про перенос исчезла, зато появились две виртуальные кнопки. На одной было написано «Возврат», на другой «Просмотр». Ага, всё в принципе просто. Я уже было собрался вернуть блуждающее в вихре времён сознания Олега в бренное тело, но чёрт дёрнул меня кликнуть квадратик просмотра. Галоэкран увеличился, став размером с плазменную панель домашнего кинотеатра. К тому же изображение приобрело объём и звук. На меня в упор смотрел смутно знакомый бородач в мундире О обойдется сережка без нас басом прогрохотал мужик ему и невесста хватит а мы с цесаревичем останемся мать моя женщина так это же александр третье собственной персоной ну и голосок у императора изображение начало меняться словно камеру приподнимали и я догадался что вижу все глазами реципиента со мной все в порядке ваше величество прозвучал ломкий юношеский голосок. «Просто мне на мгновение стало дурно. Но сейчас уже все в порядке, разве можно оставить мононклы Серж без вашего присутствия?» Это, судя по всему, вступил в разговор Цесаревич. А сколько ему лет-то было в 1884 году? «Вот не помню, это у нас Олежек, специалист по этому периоду времени». И кстати как это у него получается так здорово на французском чесать Аглиц с кем-то мой друг хорошо владел три года в штатах стажировался а вот язык бля фран или он николашу не контролирует. действиеейств захватило меня и я решил погодить с возвратом Откупорив новую бутылку пива я поудобнее устроился на кухонные табуретке приготовившись наслаждаться представлением. следующийдующий час пролетел незаметно. Олег меня не разочаровал А что это действует именно Таругин, у меня уже сомнений не оставалось. Достаточно было послушать его разговор с будущей женой. Английским я владел ровно в той степени, чтобы понять, теперь цесаревичу придется искать новую жену. Алекс вряд ли простит Николаю то, что он назвал ее бабушку старой шлюхой. Досмотрев прием до конца, я обратил внимание, что время близится к полудню, а у меня кончилось пиво и чипсы. Когда же это я успел так подмести запасы? На экране Олег в теле цесаревича переодевался перед поездкой в театр, тихонько напевая себе под нос любимую песенку. Артиллеристы Сталин дал приказ. Чувствовал он себя прекрасно, и мне не хотелось выдергивать его, только-только вошедшего во вкус хулиганства. Да и самому было интересно посмотреть, что он еще отчебучит. Но вот хозяева компьютера... Кстати, а как там они? Я, крадучись, заглянул в комнату. Мужчина по-прежнему был в отключке. Вот здоровье. С двухсот грамм коньяку срубился. А девушка проснулась и слепо таращилась круглыми пустыми глазами куда-то. Видимо, в третье измерение, или в это, свое будущее. Однако пора заканчивать представление. Но черт возьми, как не хочется. И тут мне в голову пришло неожиданное предложение. Стырить компьютер и подарить себе и другу еще несколько дней иновременного хулиганства. Больше-то вряд ли получится. Найдут, наверняка найдут, раз у них техника такая. Быстро уничтожив все следы своего пребывания в квартире, пустые бутылки и пакетов мусоропровод, стол протереть, стакан и помыть, я все еще немного сомневаясь, глянул на безжизненное тело друга. Они сделали бы ему пришельца из будущего чего недоброго. Схватил раздолбанный кейс с лежавшим в нем чужим ноутбуком и выскользнул из квартиры. Звонок Марины, жены Олега, прозвучал поздним вечером. Срывающимся голосом женщина сообщила мне ожидаемую новость. Она приехала домой с дачи и обнаружила мужа, лежавшим на кухне в полной отключке. Я с облегчением выдохнул. Скребла. Эх, скребла меня совестливая мыслишка, что пришельцы из будущего могут забрать Олега с собой или еще что-нибудь в этом роде. В таком случае мне бы осталось только застрелиться. Бросил ведь командира. Бросил. Но раз уж все прошло тихо, мирно... Я как мог успокоил марину и тут же бросился к ней чтобы оказать моральную и финансовую поддержку сначала тело олега забрала скорая и поместила в обычную больницу но через три дня когда люди в белых халатах убедились в тщетности своих попыток привести пациентов чувство и даже просто поставить диагноз я забрал друга из цепки хлап из с кулапов и поместил в дорогую частную клинику в отдельный бокс Там Олега кормили внутривенные через трубочку, стимулируя желудок слабым током, а также ежедневно делали массаж и миостимуляцию, чтобы не атрофировались мышцы. Так что за телесное здоровье друга я был спокоен. Сутки пребывания всем заведения обходились в кругленькую сумму, причем в условных единицах, но это было меньшее, что я мог сделать для старого товарища. Ладно, я мог себе это позволить, а уж если финансы истощатся, вот тогда и подумаю о возврате души в бренное тело. марина поубевавшийся потери мужа сумела взять себя в руки на ней остались трое детей я помогал как мог стараясь заменить женщине кормильца от детям отца и то и другое удавалось мне неплохо и жизнь постепенно вошла в колею я по-прежнему занимался коммерцией зарабатывая деньги уже не только для себя что интересно после последнего ремонта мой автомобиль уже не проявлял норов или мастера сервиса взялись за ум вспомнив откуда растут руки или в Судьба, приведя меня в нужное время и место, успокоилась. Удивительно, но дни летели, а меня никто не искал. Я благодарил Всевышнего за каждый лишний час, проведенный наедине с чужим компьютером. Олежика несло голопом. Таким темпом он, пожалуй, социализм раньше Ленина построит. Да и не доживет Ленин до светлого будущего. Мой друг никогда не отличался пустым гуманизмом. Наблюдая, как Таругин давится по утрам черной икрой, как дрессирует Ренен Камфа, как подсовывает пьяному Александру Третьему различные документы на подпись, я испытывал настоящее наслаждение. Отказаться от этих сеансов было совершенно невозможно. Подключения к прошлому стали для меня настоящим наркотиком. Едва в череде повседневных дел удавалось уединиться хоть на пару минут, я включал ноутбук и кликал «Просмотр».